И вот я понял, что есть у меня способ. Было морозное неподвижное утро с бледно-розовым небом и глыбами льда в пастях водосточных труб. Стояла всюду гибельная тишина. Через час город проснётся, и как проснётся? В тот день праздновалось его пятидесятилетие. и уже люди выползали на улицы, черные, как ноты на фоне снега, чтобы вовремя стянуться к пунктам, где из них образуют различные цеховые шести. Рискую потерять свой малый заработок, я не снаряжался в этот праздничный путь, другое поважнее занимало меня. Стоя у окна, я слышал первые отдаленные фанфары, балаганный зазыв радио на перекрестке, и мне было спокойно от мысли, что я... Я один всё это могу пресечь. Да, выход был найден. Убийство тирана оказалось теперь таким простым и быстрым делом, что можно было совершить его, не выходя из комнаты. Оружием для этой цели были всего-навсего либо старый, но отлично сохранившийся револьвер Либо крюк над окном, должно быть, служивший когда-то для поддержки штанги с портьерой. Второе было даже лучше, так как я не был уверен в действенности двадцать пять лет пролежавшего патрона. Убивая себя, я убивал его, ибо он весь был во мне, упитанный силой моей ненависти. С ним заодно я убивал и созданный мир, ибо он весь был во мне, упитанный силой моей ненависти. Всю глупость, трусость, жестокость этого мира, Который с ним разросся во мне, Вытесняя до последнего солнечного пейзажа, До последнего детского воспоминания Все сокровища, собранные мною. Зная теперь свою власть, я наслаждался ею, Не торопливо готовясь к покушению на себя, Перебирая вещи, перечитывая эти мои записи. И вдруг невероятное напряжение чувств, одолевавшее меня, подвергло странной, как бы химической метаморфозе. За окном разгорался праздник. Солнце обращало синий и сугробы выскрести пух над дальними крышами. Играл недавно изобретённый гением из народа фёрверк, красочно блистающий при дневном свете. Народные ритуалы. Алмазные черты прорицателя, вспыхивающие в небесах, нарядные цвета счастья, вьющий высочерис снежный покров реки. Прилесные и картонные символы благосостояния. очисный, колыхавшийся над плечами, разнообразные, красиво оформленные лозунги, простая, бодрая музыка, оргиев флаг, довольные лица парнюк и национальные костюмы здоровенных девок. Всё это на меня нахлынуло малиновой волной умиления. Я понял свой грех. перед нашим великим милостивым господином не он ли удобрил наши поля не его ли заботами обуты нищие не ему ли мы обязаны каждой секунды нашего гражданского бытия слёзы раскаяния Горячие, хорошие слезы брызнули у меня из очей на подоконник, когда я подумал, что я, отвратившийся от доброты хозяина, я, слепо отрицавший красоту им созданного строя, быта, дивных новых заборов, под орех, собираюсь наложить на себя руки смею таким образом покушаться на жизнь одного из его подданных праздник как я уже говорил разгорался и весь мокрый от слёз и смеха я стоял у окна слушая стихи нашего лучшего поэта который декламировал по радио чудный актёрский голос с британальной игрой в каждый складчик Хорошо-с, а помните, граждане, Как херел наш край без отца, Так без хмеля сильнейшая жажда Не создаст ни певца, ни певца. Вообразите, ни реп нет, Ни баклажанов, ни брюк, Веснь, что дней у нас крепнет, задыхалась в луках, как букв. Шли мы тропиной историй, горькие егели грибы, пока ворота истории не дрогнули от колотьбы. Пока беззною китильны сияя верным сынам Слейп, крысы удивительный правитель не вышел к нам. А да, сияй, да, грибы, да, удивительный. Правильно. Я маленький, я бедный слепец, ныне не прозревший, падаю на колени и каюсь перед тобою. Казни меня. Или нет? Лучше помилуй, ибо казнь твоя Милость, о милость казнь, озаряющий мучительным благостным светом всё моё беззаконие. Ты наша гордость, наша слава, наше знамя великолепный, добрый наш исполин, пристыльный и любовно следящий за нами. Клянусь отныне служить тебе, клянусь быть таким, как все прочие твои воспитанники, клянусь, что буду твой нераздельно и так далее, и так далее. И так далее.